Впереди нее летели птицы. Продравшись сквозь ветки, тварь поднялась на открытое место и огляделась. Вокруг дышал и что-то бормотал полуденный лес. Становилось холоднее, ветер усиливался. На западе стали собираться тяжелые серые тучи. Тварь принюхалась, чувствуя приближение дождя. Но вот же он, этот новый запах, слабо доносимый ветром. «Человек».